Константин Сапрыкин, Андрей Вознин. Дом призраков. Ситуация складывалась критичнее некуда. В современном областном центре внезапно участились случаи нападения бродячих собак. Но при этом не просто нападения с банальными громкопогавками и слегка покусали, а зачастую эти твари загавкивали и закусывали горожан до серьёзных увечий либо до состояния хладных трупов. И за сутки бывало фиксировалось по нескольку таких случаев, причём в самых разных районах города. У всех причастных к общественной безопасности сложилось впечатление что в городе орудовало несколько взбесившихся собачьих стай. Это погуала горожан, тревожило мэрию и даже высокого полёт губернатор, у которого на носу ожидались выборы, и насказательно озвучил проблему для прессы. В самый момент формирования смертельной волны убийств, шеф отправил меня на место одного происшествия, где стая собак загрызла бабульку, Божий одуванчик, которая в наивном стремлении убежать от инфаркта совершала утреннюю пробежку. И намет в том же районе собаки нападали на идущего в школу ребёнка. Мальчишку тогда спасли прохожие, он отделался лишь парой укусов в мягкие места и курсом прививок от бешенства в живот. А вот более спортивной бабушке не повезло, поскольку она предпочитала бегать от инфаркта в совершенно безлюдных диких местах, где не равнодушных к чужому горю не сыскать и днём с огнём. В данном случае оздоровительная пробежка закончилась смертью на железнодорожной насыпи. Дело было ранней весной, когда прошлогодний снег пребывал в тяжких раздумьях, пора ли ему начинать таять или ещё как-то рановато. Из-за чего добраться до места происшествия оказалось весьма проблематично. Дежурный УАЗик довёз нас с следователем только до окончания всех городских дорог, и дальше требовалось либо пройти и 1/2 километра по протоптанной в снегу тропинке, либо попробовать героически срезать путь, а это по читай порядка 100 метров через лесопосадки по колено, а где-то по поезд в снегу. Парацы передали, что нас на месте уже должен поджидать дежурный опер. Следователем в тот день была молоденькая девчушка, наотрез отказавшаяся форсировать снежные преграды неопределённой глубины. И мы пошагали в долгий обход, беседая попути о всяких забавных мелочах. Ярко светило солнышко, искрился снег, а вокруг громко щебетало крылатое братство пернатых, радостно извещая о том, что весна, пусть только ещё календарная, но уже наступила. Милая беседа забавляла и веселила, а девушка-следователь оказалась весьма не глупой, притом небес симпатичности. Наверное, поэтому я и не обращал внимания ни на что вокруг. Вообще-то, как показали дальнейшие события, следовало бы В окончательной точке сбора следственной оперативной группы, нетерпеливо переминаясь, нас поджидал знакомый опер Евгений, и служил он в транспортной милиции. "Здорово", мы пожали друг другу руки. "От чего здесь забыла транспортная милиция?", удивлённо спросил я, не подумай чего нехорошего интересуюсь, чисто в бюрократических рамках УПК. "А-а" как-то слишком легкомысленно ответил Евгений. Если бы труп находился хоть чуток подальше от ждпутей, то и занимались бы этим районная опера, а так труп в зоне отчуждения это уже наша ответственность. Да уж, не повезло. Ничего. Я на бабку уже посмотрел, явно растерзали собаки. Уже приходилось встречаться с последствиями их клыков. Так что всё равно будет от казной. После беглого осмотра места происшествия стало понятно, что пробежка бабульки проходила по той самой тропке, по которой мы так беззаботно пришли сюда. И судя по натоптанным вокруг следам, когда на неё нападала свора, несчастная физкультурница, отбиваясь от наседавших собак, стала пробираться к железнодорожной насыпи, видимо, рассчитывая занять для обороны господствующую высоту. Тем самым невольно очутилась в пределах Женькиной юрисдикции. Сперва бабка взбиралась по насыпи, где это до середины пути, сохраняя вертикальное положение, причём собаки в это время рвали её со спины. Затем, видимо, в изнеможении она упала на четвереньки и так смогла ещё немного вскарабкаться повыше. И там уже всё закончилось. Зрелище рваных ран было просто ужасное. Разодранная одежда, лохмотья кожи на голове, руках, ногах, обширные раны по всему весьма сухенькому телу, вывалившиеся истерзанные фрагменты внутренних органов. Глядя профессиональным взглядом, я сразу отметил, что все раны имели признаки прижизненного происхождения, то есть во время причинения страшных повреждений несчастная бабулька была ещё жива. И это осознание этого становилось особенно жутко. От мрачных мыслей отвлёк Женька. А что это за собачка с тобой припёрлась? Сыскная, что ли? Обернувшись, я с удивлением увидел, что за нами по тропинке пришла огромная псина. Сев неподалёку, она с интересом наблюдала за нашей вознёй вокруг мёртвого тела. Какая там сыскная, простая дворняга. На уничижительный посыл пёс поднялся, зло глянул мне прямо в глаза и коротко утробно рыкнул. После чего из-за кустов появилось ещё дюжина собак, самых разнокалиберных размеров. Окраска и упитанностью, лохматостью стая также не отличалась стандартизированностью подхода. Можно было, конечно, предположить, что вся эта свора совершенно случайно забрела сюда, но эти сволочи даже не собирались проследовать мимо, спеша по своим неведомым рядовым нанам собачьим делам, наоборот, они медленно расселись неподалёку полукругом и с нескрываемым интересом стали рассматривать наш маленький коллектив. В другое время, в другом месте и при других обстоятельствах вид четвероногих друзей человека даже в таком избыточном количестве мог бы, пожалуй, и умилить неопытный взор, но учитывая характер происшествия, последствия которого в практически разобранном состоянии на рову учительно лежали рядом, умиляться как-то не хотелось. И в голове невольно возник жутковатый вопрос: а не эти ли милые животные устроили здесь своё ужасное пиршество и не за своей ли добычей они вернулись? А если решат, что мы конкурирующая стая, ох, как нехорошо. И движимым чувством самосохранения, я обратился к правоохранителям. А вам не кажется, что нас взяла в плотное кольцо стая собак, и путь домой нам теперь доступен лишь один по шпалам. Радует только, что с нами мужественный опер, у него есть пара белум. Евгений, мы будем отстреливаться. Но ну, мужественности, конечно, мне не занимать, а вот с отстреливанием проблема. Совершенно неожиданно разочаровала нас последняя надежда. У меня дежурство закончилось, и я отсюда сразу хотел домой рвануть. Мне как раз по пути. И чтобы не возвращаться в отдел, я табличный пробелом сдал, а никакого другого у меня нет. Увидев моё вытянувшееся лицо, добавил: "Я, думаю, бояться нечего. Мы же не старушка, пусть даже она и была выдающейся физкультурницей. Да и собачки, похоже, не очень решительно настроены. Может, не голодны?" Мы переглянулись. Причина потенциальной сытости этой стаи, вполне могла лежать сейчас прямо перед нами. Где-то читал, что с дикими собаками надо вести себя уверенно и ни в коем случае не подавать виду. Ну что ты их боишься? Как-то всё менее уверенно излучало задорный оптимизм, надежды опора. Слышите, последняя дрессовалась четвероногим, и буквально сразу после слышите, по железнодорожной насыпи стали неторопливо спускаться ещё несколько собак. С прибытием подкрепления, окружавшие нас псыны заметно осмелели и стали потихоньку приближаться, действуя при этом весьма профессионально, короткими перебежками пар с противоположных сторон. Возглавляла атаку давишний пёс Одиночка. Круг потихоньку сжимался. Псы по очереди издавали глухое и совсем недружелюбное рычание. Шерсть на загривках поднялась, и слюна на огромных клыках поблёскивала на продолжавшем радостно светить солнце. Ситуация приобретала всё более напряжённый характер. Ещё с десяток минут назад казавшееся по весеннему светлым будущее внезапно заволокло грозовыми тучами, предвестниками чего-то совсем нехорошего. А, вот вы все где, неожиданно раздался радостный возглас Тёрёхи. Мой кореш бульдозером пёр прямо по снегу со стороны посадок, и поднимаемый им воздух ледяной взвесь окружала нашего спасителя сверкающим в солнечных лучах ореолом. Когда он оказался рядом, тяжко отдуваясь, пояснил: "Решил на примек через лес о посадки пройти. Вы-то похоже в обход добирались. Меня шеф послал в качестве творческой и консультативной подмоги. Тебе же раньше по подоб... но видеть не доводилось, а я с такими случаями уже встречался. Мне шеф вроде как такую специализацию определил. Мельком глянул на настороженно застывших с его появлением собак. О, да у вас тут живой уголок. Сколько зверушек сбежалось на вас посмотреть. Да если бы только посмотреть. Уголок-то у нас, конечно, местами живой, а местами совсем не живой. Видишь, тут как раз жертва нападения таких же зверушек. Если не тех же самых, облегчённо ответил я так к кстати появившемуся корешу. Всё-таки вчетвером отбиваться казалось предпочтительнее, чем втроём, при том что Тёрёх обладал весьма выдающейся комплекцией. Собачки при появлении моего коллеги совершенно странным образом утратили к нам всяческий интерес, перестали рычать, шерсть на загривках разгладилась, а до того агрессивно демонстрируемые клыки исчезли в неожиданно заткнувшихся пастях. И поджав хвосты, вся стая устремилась во спаясе. Да, похоже, что те же. Откуда здесь другим-то взяться? Сорняки городских улиц. Но ими займутся позже, а пока мы тут разберёмся, сказал Тёроха, проводя внимательным взглядом прикрывавшего отход всей стаи огромного пса-одиночку, который в свою очередь, уходя, зло косился на так, кстати, подошедшего кореша. Мы же теперь в более спокойной обстановке приступили к детальному осмотру места происшествия. Погода, в которую с головой окунул очередной вызов, была самая что ни на есть мерзопакостная: холодина, мокрый снег и ветер, что забрасывал тающие налету снежинки прямо за шиворот. Хватило 5 минут ожидания полицейского уазика у входа в бюро, чтобы продрогнуть и промокнуть насквозь. И какой чёрт дёрнул дожидаться дежурку на улице. Наверное, моя патологическая исполнительность. Непрестанная дрожь, уже на второй минуте начавшая волнами накатывать от пяток и дальше вверх по позвоночному столбу, казалось, порождала тихое дребежжание озябшего костека. Это-ка музыкальное сопровождение безрадостной картины непогоды. Наконец, две фары, светившиеся с разной интенсивностью, на мгновение ослепили, вынырнув из-за поворота. Эксперт задал вопрос милиционер водитель через е2 е2 опущенное оконце Ага куда садиться оказалось, что гипотетическое место имеется только на заднем сиденье, где уже сидело трое: мрачный мужик по гражданке возрастом визуально в пределах 40 лет, молоденькая девушка в форме следователя и парень, ещё даже не приближившийся к возрасту христа. Переднее пассажирское сиденье занимал солидный подполковник. С трудом запихнув меня в салон и с усилием захлопнув дверцу, водитель сел за руль и тут же стартанул с пробуксовкой. Наверное, у дежурного наряда это Был не первый и далеко не последний вызов, и следовало поспешать. По ночному городу ехали молча, видимо, представляя, каково это бродить под проливным снегом по месту происшествия. По предварительной информации ожидалось самоубийство, и прокурорский должен был подтянуться аккурат к нашему приезду. Где самоубийство-то? Я попытался развеять царившую мрачноту. Мужик по гражданке недовольно засопел, следователь осталась индиферентна к вопросу, подполковник, по-моему, кимарил. Ответил парень, которому Бог оставлял порядка 7 лет до возраста Христа, чтобы удачно раскрутиться на аналах истории. В преисподне По гражданке хмыкнул. Следователь продолжила молча смотреть в черноту за окном, изредка разрываемую освещёнными окнами домов. Колесили мы сейчас по частному сектору. В темноте дома едва проступали из мрака, но здесь я бывал раньше и хорошо помнил разброс архитектурных стилей: от почти полностью развалившихся избушек местной бедноты до огромных харомов цыганских наркоторговцев. Глядя на это разнотравье, вспоминались уроки физики, а именно опыты с сообщ месси сосудами, когда жидкости досуха изливались из одного сосуда в другой, расположенный гораздо ниже. Куда, я слегка опешил, что ещё за это так в простонароде зовётся рабочий общага при бывшем тракторном заводе. Завод давно продали, он приказал долго жить, а общага осталась. Ну, точнее, её альтерэго. А, -а, -а, -а, -а, а, это немного, что объясняла, но почему преиспотня Слишком много оттуда поступает заяв, сплошные семейные скандалы, понажовщины, драки. Оно рабочим-то было ещё при социализме, но и тогда не отличалось спокойным нравом. Сейчас же, когда завод закрылся и всё приватизировалось, те, кто поприличнее мог себе позволить, благополучно съехали. Остались или не располагающие достаточными финансами, или бывшие неприкаянные работяги, сменившие в постперестроечные времена амплуа на люмпен-пролетариев. В общем, сам всё увидишь. Таинственно пообещав массу незабываемых впечатлений, эксперт-криминалист замолк. Перед общагой Уазик закачало на ухабах, совсем как утлую лодчонку в стремнине реки. Наконец транспорт остановился, и мы дружной компанией вывалились в ночь, снег и ветер. По ощущениям, погода только ухудшалась, пока мы катили по ночному городу. Здание общаги, имевшее форму поставленного на тарец параллелепипеда, возвышалось между частным сектором и многоэтажной застройкой. Это ким монстром в 13 бетонных этажей, на так и не стёрты границы между город до деревней я огляделся. Впечатление о монстре тут же рассеялось. Картина более походила на жертву, окружённую беспощадной стаей домов цыганских подпольных бутлегеров и наркоторговцев. Странным образом огромные частные дома буквально толпились вокруг устремлённого ввысь здания, хищно напирая на его обшарпанный фасад. Ну что тут Руководство расследованием взял в свои руки проснувшийся подполковник. Судя по всему, ответственный от руководства местного райотдела. К нам быстро подскочил худощавый милиционер солидных лет в поношенном форменном бушлате. Товарищ подполковник, старший участковый капитан милиции Крохин неловко козырнул. По обстоятельствам, сообщение поступило в 23:40. Прибыв на место происшествия, обнаружил потерпевшую Спиридонову Яну, 27 лет, проживает точнее проживала одна в 133 квартире Пока участковый докладывал руководству, я прошёл к потерпевшей, точнее к её хладному трупу. Девушка лежала прямо под окнами, в домашнем халатике легкомысленного розового цвета, голые ноги одной из которых неестественно вывернута наружу. Вместо головы кровавое месиво, обрамлённое длинными золотистыми волосами. По моим прикидкам упала с высоты последнего этажа, и удара в землю как раз пришёлся на голову. Здравствуйте, эксперт. Я оглянулся. Рядом стоял прокурорский возрастом визуально моих лет в тёмно-синей форме, без фуражки, и это в такую-то погодку. Вот же франт. Ага, эксперт. Судмедэксперт кивнул на лежащую под трупом. Хорошо, немного не впопад обстоятельствам, брякнул прокурорский. Кто тут старший из милиционеров? Оглянулся, заметил подполковника. Ага, отлично. И быстро прошёл к тому. Нездоровый оптимизм прокурорского настороживал, хотя, возможно, всё объяснялось лёгким подпитием. В едва уловимой ауре чувствовались нотки хорошего коньяка. Пока дежурный наряд расстелёжился с помятыми, я насинул резиновые перчатки и быстро провёл наружный осмотр. А когда доставили двух щетинистых свидетелей, обладавших весьма худосочным телосложением и густым ароматом перегара, приступил к более педантичному осмотру трупа. И времени это заняло совсем немного, чего в значении вной степени поспособствовала омерзительная погода. Из одежды на погибшем был только домашний халатик без малейших повреждений. Кожные покровы уже остыли, безнадёжно утеряв тепло живого тела. Трупные пятна едва проступали и располагались ровно там, где и положено находиться, на поверхности прилежащей к земле. При надавливании исчезали, но сразу стремились вернуть свою окраску, стоило только прекратить давление. Трупное окоченение отсутствовало во всех мышцах, и всё говорил о том, что наша следственно-оперативная группа довольно резво прибыла на место происшествия. Верхняя часть черепа оказалась полностью разрушена, но хорошо сохранился лицевой отдел, что давало возможность детально осмотреть полость рта. Четвёртый зуб на нижней челюсти справа отсутствовал, правда, уже давненько. Настараживали две глубокие рваные раны на руках, и, судя по состоянию тканей, прижизненные, нанесённые буквально перед самой смертью. В остальном же никаких видимых повреждений жизненно важных органов, кроме размазанной головы, не наблюдалось. Ну что, эксперт, причина смерти самоубийство. Ко мне подошёл тот самый сорокалетний по гражданке. Как я уже догадался, это был старший опер из местного убойного отдела. А его молчаливое недовольство в УАЗике объяснялось привычным опасением опытного работника уголовного розыска сглазить самоубийство до установления причины смерти. Странно было видеть мужика в таком возрасте в качестве простого оперуполномоченного, пускай даже старшего. И если ещё с десяток лет назад это было обычным делом, Но теперь уголовный розыск резко омоладился, что не замедлило сказаться на качестве человеческого материала. Как ни как в их деле, как и в прочем и везде, опыт ничем не заменить. Предварительно упала гражданочка, и пока по всем признакам смерть наступила вследствие удара головой о земную твердь, хотя окончательно на этот вопрос отвечу только после вскрытия. А причина это уж вы ищете, сама десантировалась или посодействовал кто, но Как-то меня напрягают эти две раны на руках. Чего? Чего? Заволновался Опер. Какие ещё раны? Он склонился, долго рассматривал, даже ткнул подобранной веточкой в рану, дедовскими методами оценивая глубину. Потом прикидывал траекторию падения, наверное, пытаясь понять, за что по пути к земле могло зацепиться тело. Повторно осмотрел раны. И что это может быть? поинтересовался аккуратно, явно опасаясь услышать нечто полностью переворачивающее версию о самоубийстве. "Сдаются мне что это укусы? Собака, что ли?" "Какая такая собака?" не без удовольствия вернул я фразу из классической кинокомедии, но мужику явно было не до шуток. Он пожал плечами. "А хрен его знает, я ещё не был на квартире. Укус нанесён, скорее всего, человеком". Может ты её так пытали? Высказал я свою версию появления ран, но но возмутился опер. Ты поосторожнее с такими предположениями. Есть другие следы пыток. Нет, всё чисто. Кожные покровы без иных видимых следов воздействия со стороны. И поэтому не надо, понимаешь, выдумывать. Ишу думал. Пытали. Уравец некоторое время возмущённо пыхтел и ругался себе под нос. перспектива раскрывать среди ночи причинения физических и нравственных страданий в просто народе называемых пытками его явно не обрадовала К моменту окончания следственных действий с погибшей, прилегающая территория оказалась взетта в плотное кольцо четырьмя чёрными автомобилями конкурирующих похоронных бюро. Замерши неподалёку, они алчно распахнули задние дверцы грузовых отделений, готовые поглотить в своих утробах очередную жертву невыносимых жизненных обстоятельств. Закончив с местом происшествия, следователь Юлия предложила осмотреть квартиру потерпевшей. Эксперту по трупам там делать нечего, но мер... взнутить на пронизывающем ветру не хотелось, и я шагнул вслед за следственной оперативной группой в двери преиспотни. Внутри здание выглядело даже более мрачно, чем снаружи. Это такая готическая безнадёга, страшный средний века во всём их безобразии, сжигание ведьм, массовые усечения голов, эпидемии и полная беспросветность в социальных лифтах. Здесь, кстати, о лифтах, они не работали тоже. Бог, видимо, презриливо отвратил свой лучезарный лик, От этого кусочка настоящий преиспотний. Изначально внутренняя архитектура общежития подразумевала все прелести советского прогрессивного строя: длинные светлые коридоры, растянувшиеся по этажам и ведущие по замыслу проектировщиков прямиком к коммунизму, равномерно натыканные комнатёнки на 2-4 человек на переспать и просторные холлы для совместного времяпрепровождения культурных пролетариев, где уставшие от плодотворного да работатяги, откушав комплексный ужин в общественной столовой, собираются, чтобы почитать газеты, провести интеллектуальные диспуты о путях построения безальтернативного коммунизма, поиграть в бильярд, шахматы и шашки. После чего все дружно отходят ко сну, чтобы на завтра опять вкалывать у станков на благо великой страны. просто идиллическая картина несостоявшегося будущего. Не знаю, как был реализован в те года быт рабочих в действительности, но обращение общественной экономической формации в зат к примитивному капитализму привело к перерождению не только представлений о досуге, но и того самого пролетариата изодно в внутренности самого здания. Ох, уж эта связанность всего и вся. Как тут не вспомнить Гермеса Трисмегиста с его провиденциальными: что наверху, то и внизу. На неветвящиеся коридоры по большей своей части едва освещались убого единичной лампочкой на огромный пролёт, наверное, ради эффективной экономии. И это в самом идеальном варианте. Входные двери квартир, когда-то уныло однообразные, теперь же разбросом художественных стилей недвусмысленно указывали на имущественное положение скрывавшихся за ними хозяев. Рассохшиеся филенчатые, замершие в стазисе со времён постройки, и бронированные металлические монстры взломать которые не представлялось возможным даже с использованием легендарного динамита видимо за пятимиллиметровыми листами металла хозяевам было что припрятать в отличие от владельцев фанерных недоразумений и если типажи входных дверей скрывали визуальный ряд то доносившийся из скрытых глубин музыкальный аккомпанемент и голосовое сопровождение позволяли легко судить о происходившем внутри самих квартир Где-то за тонкими фанерными преградами невыносимо орал шансон, прохолодный ветер, нары и прочий тюремный антураж, ани отстроенные пьяные голоса, мучимые ностальгией, дружно подпевали. Даже не представляю, каково тут приходилось с соседом, если ты, конечно, в это самое время не за общим столом участвуешь в самодеятельном хоре. Где-то стадия невыносимой общности бытия уже благополучно миновала, и раздавались только сдавленные крики, глухие удары и возмущён треск в очередной раз беспощадно крушимой мебели. Но ну, ли как закономерный финал в развитии безудержного веселья гробовая тишина. Попадались, конечно, и двери, хранившие таинственную тишину изначально, но какие нешуточные страсти кипели за ними, одному Богу известно, если, конечно, он соизволил хотя бы иногда заглядывать в это здание. Лифт не работал без объяснения причин, да и сомневаюсь, что он в шахте вообще присутствовал. Дверцы были надёжно заварены, и на 13-й этаж пришлось добираться по тёмным лестничным пролётам, где большинство стёкол в окнах давно и, по-видимому, уже навсегда заменила фанера. Освещённости такое ноу-хау не прибавляло, но опытный в подобных делах оперативник, представившийся Александром, достал небольшой фонарик и, светя себе под ноги, смело повёл за собой. Путь наверх сопровождали многочисленные, притом весьма отвратительные запахи. Лестничные марши параллельно с основной функцией использовались жителями прииспотней, ещё и в качестве мусоропровода, но крысы, как ни странно, в данном росаднике антисанитарии отсутствовали. "От чего крыс-то не видно?" удивлённо спросил я. "Поголовно съедены", коротко ответил всезнающий опер. "Да ну, точно-точно. Для местных это деликатес". Бетные грызуны, казалось бы, райское местечко, но заселённое это кими ценителями латиноамериканской кухни. Входная дверь в блок со 133 квартирой пребывала в неком переходном состоянии от социалистической фанеры к рыночной бронеметаллу. Китайская жесть выглядела понадёжнее уходящей в прошлое филёнки, но составить достойную конкуренцию производству опытных уральских металлургов, конечно же, не могла. Судя по всему, вход в квартиру символизировал неустойчивое финансовое положение проживающих за ней в изменчивой рыночной экономике. Александр властно постучал в китайский недометалл не до двери, подождал полминуты, постучал ещё раз. уснул они там, что ли, раздражённо адресовал в небытие короткое замечание. Интересно, чего он ожидал от жильцов в третьем часу ночи? Задорное исполнение канкана, наконец, щёлкнул замок. Второй, третий, и дверь медленно приоткрыла створку, образовав узкую щель, готовую в любой момент испуганно схлопнуться. Всплывшая из глубин часть лица с подозрительным глазом мне напомнила выглядывающего из раковины осторожного моллюска. Кто там? спросил заспанный женский голос. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Кондратьев профессионально вступил в диалог Александр, и чтобы развеять сомнения, поднёс к глазу раскрытое удостоверение. Разрешите пройти. Надо переговорить по вашей соседке. Какой соседке? По мере развития диалога напряжение в голосе гражданки возрастало по экспоненте, словно она в любую секунду ожидала какой-то неприятной пакости. Я не с Передоновой, я не из 133 квартиры. А что с ней? Мы, может, всё-таки войдём? вмешалась следователь. Я, следователь Митрофанов, мне надо осмотреть квартиру, допросить свидетелей. Здесь нет свидетелей. Открывайте! не сдержавшись рявкнула Юля, которой надоели бесконечные пререкания от одноглазого моллюска. Процессуально подкреплённая властность в голосе произвела должный эффект на створки раковины, и они медленно отворились. Только вот роль драгоценной жемчужины достала невыразительной соседке, потерпевшей по блоку, невысокой женщине, уже миновавшей границы бальзаковского возраста, но ещё не достигшей спелости зрелой ягодки, домашний халатик изрядно потрёпанный годами носки, блёклое лицо уставшего от всего человека, распущенные волосы и только постоянно тлеющий в глазах огонь самого настоящего страха усиливал впечатление от беспросветной унылости всего остального. Мы, следственно, оперативной группы, нам необходимо провести осмотр места происшествия. Какого происшествия? Удивление в голосе женщины не было наигранным. А вы разве не в курсе, что с передонова Яна выпало из окна? Страх, до того лишь тлевший угольками в глазах, вспыхнул всепоглощающим ужасом, словно в затухающий костёр подбросили изрядную охапку сухих дровишек. Нет, а когда это случилось? Примерно полдвенадцатого вечера. Этого просто не может быть. Я же, женщина испуганно замолкла, лишь таращись на нас, слегка на выкоте глазами. Что вы? Тут же насел на потенциального свидетеля Александр. Да нет, ничего. Я просто спросонья начала совсем неубедительно врать та. Ладно, Юлия взяла бразды расследования в свои руки. Вначале делаем осмотр. А потом опросим вас. Последняя фраза адресовалась испуганной соседке, отныне перекочевавшей в процессуальный статус свидетеля. Дверь в комнату потерпевшей оказалась заперта только на защёлку, и я вошёл вслед за коллегой-экспертом, правда, лишь обычным криминалистом. Обстановка внутри, хотя и была весьма скромная, но заметно, что порядок постоянно поддерживался. Кругом царили чистота и уют. В давно минувшие времена в блоке из двух комнат с общим туалетом проживала четвёр работяк в счастливом ожидании от социально ориентированного государства индивидуальных квартир. Нынешней хозяйке ничего более одной комнаты и унитаза на две соседские затницы по жизни не светило, а теперь даже божественный свет в конце тоннеля для неё безвозвратно погас. Вход в райские кущи для самоубийц, как известно, заказан на той преиспотне, что оставила надежду всяк здесь осевший. Цветастые постеры с незнакомыми улыбающимися парнями на стенах, милые игрушки на полочке, как воспоминание о счастливом детстве, и символ хаоса в душе разбушевавшийся, незаправленная с перекрученным в жгут одеялом, измятая кровать, и пугающий вишенкой на торте осиротевшие тапочки на подоконнике распахнутого в ночь окна. Ничего не трогайте, нужно ещё провести осмотр, предупредил следователь, заметив, как опыр начал профессионально рыться в личной мелочавки. гибший. Но ни предсмертной записки, никакого иного намёка на причину самоубийства не нашлось. И отсутствовали следы борьбы, что указывало бы на криминал. Основной версией произошедшего оставался только банальный суицид, коех сейчас происходило множество. Но мне не давали покоя укусы на ранах Александр, понятые нужны, и свидетели, если есть кто. Попросила следователь, доставая из папки бланк протокола осмотра места происшествия. Сей секунд У опера исчез. Буквально через пару минут закашлялся и заглох шансон из ближайшего пати. Раздались возмущённые крики, затем внезапно стихшие. Подозрительная возня, и в сопровождении Александра появились два скелетообразных миломана. У одного растекался огромный синяк под правым глазом. Видимо, опер весьма убедительно аргументировал просьбу поучаствовать в следственных мероприятиях. Вот доставил Не будет же законно послушных граждан, кому завтра на работу, хотя вряд ли они спят, и уже приконвоированным, делайте, что говорят. Да, ясно, начальник, всё будет тип-топ, ощерилось разукрашенное лицо, подсвечивая вновь преобретённым фонарём окружающую обстановку. Понеты э такими былинками покачивались на несуществующем ветру, но алкоголем совсем не пахло. Видимо, окружающий мир для них зателиво преломлялся в кристаллах принятых веществ. Следственная оперативная группа занялась прямыми обязанностями. Следователь писал протокол осмотра, опер исполнив долг по доставке двух мырей, принялся копаться в шмотках почившей хозяйки. Ещё какие-нибудь зацепки. Эксперт Василию, подобившись трудолюбивой пчёлке, приступил к ополению дактилоскопическим порошком приглянувшихся предметов. И криминалист преуспел в стараниях более всех. В поисках скрытых следов он развёл такую бурю, что вскоре и сам оказался покрыт чёрно-серой пылью с ног до головы. Итогом его деятельности стало экспертное заключение: все следы пальцев рук принадлежат одному человеку. видимо потерпевший, после чего сложил свои причиталы в чемоданчик и уселся в кресло, отвлечённо полистал какой-то женский журнал. Когда понятые, не утруждая себя чтением, расписались в протоколе, Юля попыталась узнать у них по обстоятельствам происшествия, но на всё многообразие вопросов получала лишь один ответ. Начальник, ничего не видели и не слышали. Мы сегодня гуляем. Александр припроводил на выход гуляк. Пока группа сворачивалась, обсуждая походу детали произошедшего, кто-то настойчиво забарабанил во входную дверь. Александр исчез, вернулся в сопровождении местного участкового. У обоих на лицах читалась явная растерянность. Что такое? Юля подняла глаза от кожаной папки, куда складывала листы составленного протокола. У нас ещё один парашютист, участковый развёл руками. Из соседней комнаты, из застывших фигур следственной оперативной группы вполне можно было реалистично срисовать финальную сцену спектакля Ревизор. Что с за... сбросив временное цепинение, мы дружно ломанулись к соседке. Дверь оказалась закрыта лишь на защёлку. Честно говоря, обстановка в комнате абсолютно ничем не отличалась от только что нами осмотренной, вплоть до распахнутого во внешний мир окна и мокрого от снега подоконника, и даже аккуратно стоявшие там мягкие домашние тапочки, верный признак добровольного решения уйти из жизни таким весьма специфическим способом. Протокол осмотра места происшествия можно было бана на копировать со всеми этими цветастыми постерами на стенах, скрученным одеялом на незаправленной кровати и мягкими игрушками на ещё одной сиратевшей полочке. Значит так, чтобы не бегать туда-сюда, вначале делаем осмотр здесь, и потом по ходу спуска с этажа опросим пару тройку свидетелей. Трупо осмотришь в финалочке. Последняя фраза следователя относилась ко мне. Я лишь кивнул головой, соглашаясь с такой дорожной картой. Тем более передся одному по мрачным внутренностям этого монструозного здания, только чтобы незамедлительно приступить к осмотру вновь образовавшегося трупа, мне совсем не улыбалось. Александр Зашкирку привёл ту же парочку шатающихся наркоманов. Их внешняя покладистости, сделанный энтузиазм к следственным действиям легко объяснялся очередным расплывающимся фингалом. Этим чудиком оставалось только молиться, чтобы дальнейшие события никак не вписывались в канву сюжета известного произведения Даниила Хармса, иначе свободных мест для очередных синяков просто-напросто не останется. Юля быстро состряпала дубликат протокола. Василий разводить дли кельную бадягу с дактилоскопическим порошком не стал. Для вида помазюков лишь подоконник до да входной дверь сделал ожидаемый вывод об отсутствии левых отпечатков пальцев. Дверь в общий коридор была же заперта, спросила Юлия у опера. Ну, когда ты открывал участковому? Да, на Засов, снаружи его никак не ни открыть, не закрыть. Значит, стопроцентное самоубийство. Ага, без вариантов. И когда мы заходили, она была заспанная сосна. То есть и мысли не было до нашего прихода. Следователи опер смотрели друг на друга в глубокой задумчивости. Проклятье, это сколько же рапортов придётся писать объяснительных. Но нашло время. Александр начал закипать только представив бумажную бюрократию, что породил этот необдуманный прыжок в ночь. Лишь эксперты в этой непростой ситуации сохраняли абсолютное хладнокровие. Нам с Василием незапланированный прыжок в окно при проведении следственно-оперативных действий ничем серьёзным не грозил. Что дальше, идём по свидетелям? Наконец-то оторвалось это прогнозирование незавидного будущего Опер. Есть мысли, кого можно побыстрому опросить? спросила Юлия. Нету. Применим квадратно-гнездовой метод. Закончив с комнатами, следственно-оперативная группа покинула жильё потерпевших. Василий незаметно свинтил дожидаться окончания мероприятий в машину. Следователь закрыла общую входную дверь, опечатала её, и мы пошагали за специалистом по квадратно-гнездовым методам сыска. Снова нырнуть в темноту коридоров оказалось весьма неприятно. В черноте углов постоянно мерещились подозрительные силуэты, иногда мелькали отблески в глазах притаившихся во мраке, уже и не знаю кого. или местные наркоманы с колетним им известные нычки а может это был кто-то и пострашнее привычных торчков из абулдык Некий дробный перестук на грани слышимости, такой тихий, что казалось, это просто слуховая галлюцинация на фоне удручающей обстановки. Пустующие огромные холлы, в которые впадали узкие коридоры, и по замыслу советских архитекторов, наделённые святой целью объединять жильцов, ныне лишь пугали своими разверзающимися навстречу мрачными объёмами. Это такие чёрные дыры, замершие в ожидании очередной жертвы. Неудивительно, что жильцы прятались по своим в небольшим комнатном нором, надёжно баррикадируя входы металлом. Проклятый уличный холод ощущался здесь всё явственней, вызывая непроизвольную дрожь в коленях. Царивший внутри общаги тягостной ауре обречённости мог позавидовать и признанный мастер нагнетания ужасов Стивен Кинг. Александр со своим методом заморачиваться не стал и постучал в первую уже подвернувшуюся под руку дверь. Никто долго не отвечал на призывный стук, потом настороженный женский голос поинтересовался: "Кто там?" "Следователь Кондратьев, откройте дверь". За дверью помолчали. Наконец появилась узкая щель. "Покажите удостоверение". следователь лишь раскрыла корочки, но что там можно разглядеть в местной темнотище. Действо более походило на обязательный ритуал, навязанный сериальными детективами. Однако дверь распахнулась и на пороге возникла женщина лет за 40. Хотя, возможно, её старила полутьма и полное отсутствие завлекательного макияжа. Жители этой общаги не отличались большим разнообразием типажей. Наверное, таким образом проявлялся царивший здесь неумолимый закон естественного отбора, пропустив в квартиру. Женщина быстро оглядела оба направления общего коридора и закрыла двери на два замка и один засов, что с моей точки зрения было очень даже предусмотрительно. Не нравилось мне это бывшее общага, ой, не нравилось. Квартира почти не отличалась от только что покинутых. Словно здание накладывало определённый отпечаток единообразия на жилые квадраты. Но разве что обе комнаты занимал только один хозяин, но бедность и здесь проявляла свой скверный характер. Она чувствовалась буквально во всём: в старом абажуре на потолке, расправленной узкой кровати, древнем серванте с кое-какой щербатой посудой. Как вас зовут? Симонова Мария Степановна отрывисто перечислила свои ФИО, женщина. Мария Степановна вы знали жильцов 133 и 132 квартир. Не очень так перекинулись словами пару раз. Как стой, так и с другой. А что случилось? Обе выпали из окна. Только тонкие брови лишь слегка приподнялись на заспанном лице. Довольно странная реакция на внезапный уход из жизни сравнительно молодых соседок. Были у них близкие знакомые, может, мужчины? Смеётесь? Какие мужчины, упырятник кругом. Здесь нормальных людей для интеллигентной беседы днём с огнём поискать. А что тогда не смените квартиру? На какие шиши? зло зашипела Мария Степановна. И кто ж в здравом уме-то пойдёт на обмен в местный гадюшник? Что их могло толкнуть на самоубийство? Даже не удивляюсь. Сама не раз открывала окно, снимала тапочки. Мы одновременно посмотрели на её ноги в таких же тапочках, как у безвозвратно шагнувших в окно. А что, разве не ощущаете давящую тяжесть здешней атмосферы? Женщина заглянула в глаза следователю. И отсутствие какого-либо светлого будущего впереди. Не очень, Юля пожала плечами. Ну так пройдитесь по коридорам, по этажам, в подвал загляните для разнообразия. А что в подвале? заинтересовался Александр. Женщина замотала головой. Вам недостаточно этого? Чего этого? Прислушайтесь. Я последовал совету. Вездесущий шансон по большей части уже умолк. Застолье переходило в последнюю фазу, когда участники, удовлетворённые не зря потраченным временем, отлёживались после эпических драк. И на самой грани слышимости тихий стук подобным метроному или сердцебиению. Он шёл откуда-то снизу, из самых глубин здания, возможно, из подвала, где по идее находились кладовые, общедушевая, разделённая ныне на женскую и мужскую. Я представил, как в полной темноте среди кафеля и кривых душевых рожков пульсирует холодное каменное сердце. Не знаю, что услышали остальные, но лица изменились у всех. Когда женщина поправляла волосы на лбу, съехавший клок тюрбана обнажил две заклеенные раны. Э, что у вас с рукой? спросил я, отвлекаясь от неприятных образов. Не хотелось в этом признаваться, но местная мрачная обстановка постепенно проникала и в мои мысли, перекраивая ландшафт сознания в этокое заброшенное кладбище со старыми покосившимися крестами. Ужас. Порезалась плиткой в туалете. Не очень убедительно соврала та. Раны на руке своим расположением уж очень напоминали раны от укусов разбившейся. Я врач, пришлось также слегка приврать. Позвольте смотреть. Мария Степановна бросила быстрый взгляд на опера и следователя, наверное, хотела отказаться, но не смогла под тяжестью суровых взглядов правоохранителей. Когда я оторвал пластыри и убрал марлевые салфетки, пред нами предстали два свеженьких укуса. Откуда у вас эти укусы? встрепенулся оперативник, напав наконец хоть на какой-то след. Укусы? обладательница подозрительных ран пожала плечами. Да не знаю я, спать ли глав вчера, ничего не было, а проснулась утром кровь. Спать отняла, жились, не совсем логически правильно поинтересовался опер. Конечно от неё, одна, брезгливо ответила та. Вы на что это намекаете? Ну, может, там эротические забавы какие, запинаясь, начал юлить Александр, и под недоумёнными взглядами обеих представительниц слабого пола совсем стушевался. Только я в этой непростой ситуации сохранял полное хладнокровие. На вскрытии их не такое увидишь порой. Не было никаких забав, даже ума не приложил, откуда они могли взяться. И те, и другие Мария Степановна помолчала немного и словно что-то надумав, обратилась к Александру. Вы же оперативный сотрудник. Тот, не понимая в какую блюду его пытаются завести, легко согласился. Да, оперуполномоченный уголовного розыска. Вот и хорошо, совсем не к месту оптимистично заявила женщина. Может, вы примите от меня заявление? Какое заявление? Александр ещё не осознал весь трагизм готовившегося отцу Сгванга от свеженарисовавшейся заявительницы. Ну, по укусам от неизвестной сущности. Чего? Опер начал о чём-то догадываться. Заявление, говорю, хочу подать на укусы от неизвестной науки сущности. Юлине незаметно потянул Опер из-за полы куртки. Мол, нам ещё не доставало к разбирательствам с выпывывшими, искать, кто тайно покусал эту собеседницу. Э, приходите завтра в райотдел с заявлением. Опер сумел найти выход из непростой ситуации, сказался наработанный годами служебный профессионализм. Следственная оперативная группа в полном составе вспомнила о срочно насущных делах и ретировалась от перспективы получить ещё одну головную боль от настойчивой свидетельницы. Когда мы открыли двери на выход, на пороге столкнулись нос к носу с неприятным типчиком, уже поднявшим руку, чтобы постучаться. Он даже по инерции ткнул кулаком перед собой, правда, попав в образовавшуюся пустоту. Э, ты на меня замахнулся, взвылся Александр, быстро сообразив, что вот она, добыча из разряда свидетелей, сама в руки плывёт. Растерянно застывший парень имел весьма примечательную наружность: очень узкое лицо с выступающим вперёд острым носом, а два топыренных уха смотрелись э такими небольшими плавниками на голове, напоминавшей плоскую аквариумную рыбку. Бледная кожа, сквозь которую проступала вязь из сине-чёрных вен. Очень субтильное телосложение при невы в высоком росте. Ай, я золопотела потенциальная жертва опера. Кто такой? Я живу в 102 квартире. Сюда что припёрся? Мм. Александр посмотрел через плечо на Марию Степановну. Знаете его? Та со страхом смотрела на плоскоголового, затем заторможенно кивнула в знак согласия головой. Э, сосед мой по коридору Опер переключился на новый источник информации, но на все вопросы внезапно нарисовавшийся свидетель лишь бездумно хлопал глазками. В общем, ничего нового от него добиться не получилось, толку не больше, чем от аквариумной рыбки. "Рот", сурово приказал оперативник. "Что, рот?" растерялся нежданный посетитель. Рот открыл странная просьба, как ни странно не вызвала взрыва возмущения. Парень покорно распахнул зева. Не видно ни хрена. Александр глянул на меня. Эксперт, глянь его ли рук дело? Тогда уж Зубов, подсвети. Тот сунул фонарик прямо в тёмную пасть. Я быстро оценил характер зубного ряда. Не, точно не он. Характерно гипертрофированные клыки оставили бы хорошо заметный след. Опять же, полное отсутствие коренных в обоих случаях не при делах. После беглого стоматологического осмотра подозрения с кандидата на страшное преступление снялись сами собой. Мы снова очутились в тёмном коридоре. Александр с Юлией быстро порешали, куда с расследованием двинуться дальше. У меня же крепло внутреннее убеждение, что каким бы направлением мы ни двигались, идём прямо в неведомую пасть с зубами и ядом. Улица со своим снегом, ветром и дождём теперь казалась прекрасным местом для отдыха души и тела, но свинтить, как Василий, чтобы в Ночку прибираться по зловещему зданию было откровенно страшно, поэтому я старался держаться поближе к Оперу. Всё-таки его невозмутимый вид и уверенность в себе вселяли надежду выбраться из преиспотней целым и невредимым. А наш неугомонный детектив тем временем завёл к своему местному корешу. Здесь И Александр властно застучал по металлу двери. В надёжно забронированном входе образовалась чёрная щель, из глубины мрака медленно выплыло узкое костлявое лицо с измазанным мукой длинным, почти буратиновским носом. Толстая дверная цепь благоразумно преграждала путь от любого непрошенного вторжения. Открывай, поговорить треба. Нос задвигался подозрительно принюхиваясь, затем дверь захлопнулась, загремела цепочка. Он пельмени что ли лепит, спросил я опера. Ага, в 3:00 ночи, хмыкнул тот в ответ. Снова образовалась тёмная щель, но уже не разрезаемая поперёк блестящими звеньями цепи. Давай рассказывай, что знаешь про выбросившуюся, команда адресовалась хозяину, пока скрытым беспросветным мраком. Ты же у нас везде свой длинный нос умудряешься сунуть, и совет нам от профессионала: туда лучше не заходить. Из тенственных глубин сперва возник кончик носа, и эта подозрительная часть не менее подозрительного лица росла, росла, пока наконец всё остальное тело целиком не вынырнуло из мрака, полностью представ в пред нами. И когда поступательное движение насатого хмыря прекратилось, его чернющая тень продолжала жить какой-то своей отдельной жизнью, непрерывно пульсируя, оставаясь связующей пуповиной с первозданной тьмой за дверью. Жила одна итаи другая ни с кем не взаимодействовали сторонились наших хозяин квартиры говорил медленно растягивая слова и делая длительные паузы наверное боялись да уж ехитно хмыкнул опер с чего бы это а На количество странных хмырь промолчал, видимо, сильно уважал представителя правоохранительных органов. Неужели совсем ни с кем там по-соседски в гости сходить, головку чеснока попросить, продолжал расспрашивать Александр. Хмырь странно булькнул. А не обе слишком гордые были, чтобы просить. И чеснока с роду не держим. К ней кто-нибудь заходил из мужчин в плане кофе попить и прочее? Нет, ни разу. Сами знаете, к нам только сунься, боятся все в округе, особенно цыгане. Узкое лицо вытянулось, то ли сожалея об отсутствии гостей, то ли в попытках вспомнить, выключена ли кастрюлька с гипотетическими пельменями на газовой плите. Постой, вмешался следователь. А ты откуда про вторую знаешь? Она выпала-то полчаса назад. У нас здесь тайн нету. Всё тайное уже является явным. Тогда что могло послужить причиной пути странствий? одинокой души, загадочной и неисповедимой. Как-то необычно было услышать философские измышления от субъекта с настолько узким лицом и столь длинным носом, словно сошедшего с иллюстрации к книжных приключениях чудаковатого Буратино, мечущегося по бумажным страницам в поисках своей человечности. Что цыгане барыжат? спросил Александр, видимо, ещё какие-то интересы и по другим своим материалам. А то как же? Вся общага пьёт их пойло противное. Лицо перекосило, наверное, воспоминаниями о цыганском хенесе. Хош не хоша, колется. Настороженно покосился на Опера и добавил: "Цена. Давай не причитай, что ещё вспомнишь. Почему у спередоновой укусы на руке?" Уски задумался. Тени непрерывно пробегали по лицу, странно меняя его черты. Не знаю, собак-то ни у кого нет. Были съели для профилактики, а то всякое может скрываться под видом. Юлия переглянулась с Александром. Собаки тут ни причём. Характер ран не тот. Ну-ка, покажи зубы, неожиданно обратился опер к подозрительному хмырю. Тот заулыбался, но как-то неприятно. И гратенье делало улыбку скорее злобным оскалом. Давай, не скалься, я не шучу. Тот открыл рот. Честно говоря, его челюсти были такие же странные, как у давишнего парня: узкие, словно в детстве сдавили с противоположных сторон тисками, да так и оставили, или забыв о свободе, или ради непонятной забавы. Не Точно не он, сделал я профессиональное заключение. И не собаки укус широкий, а тут клыки огромные, но не коренных, не зубов мудрости. И как он пельмени жуёт? Он их целиком глотает, предположил Александр. Ускалицы на мой вопрос подобострастно захихикал в пространство. По месту обитания не гадим. Хватает цыган на нелегальных мигрантов, ни не к месту брякнула Смотренной. Что у вас в подвале творится? Советoval бы туда не заходить. А чего там, нарколаборатория? Хуже. Даже мы туда стергаемся заходить. Там сантехник обитает. Кто? Чёрный сантехник. говорят, утонул лет 30 назад в канализации, недавно всплыл и вот почерневший живёт, понимаешь, теперь там горячую воду зажил скотина. Мы переглянулись. В теории расследование, начавшись, должно постепенно, пускай и мелкими шажками, но приближать к раскрытию преступления. Но здесь же, чем больше мы узнавали, тем более непонятной становилась та тропа, что привела погибших к самоубийству. Вот кто такой этот утонувший, затем всплывший сантехник? Что ещё за страшные городские легенды ходить по коридорам общаги оказалось делом крайне неприятным, то наркоманский шприц неожиданно громко хрустнет под башмаком, а то из темноты выглянет отвратительная морда местного аборигена, да такая страшная, что сердце в пятки уходит от одного её вида, хотя рожа довольно вежливо попросит всего лишь сигаретку. В общем, после наших плутаний по тёмным лабиринтам я уже вполне отчётливо понимал непреодолимое желание погибших кардинально сменить обстановку бытия. Неожиданно периферическим зрением заметил невесомое движение в тёмном углу, словно клубы мрака, поднимавшиеся от пола, приобретали некую расплывчатую фигуру, напоминающую Я завороженно наблюдал за странными трансформациями мрака. Когда понял, что это бесконечный процесс и нет ему конца, отвернулся, но никого из следственно-оперативной группы рядом не оказалось, только длинный пустой коридор, уходящий во мрак. Проклятье, сердце так и ухнуло в пятки, и я побежал догонять. Милькавшие по боям сторонам коридора двери, странным образом потеряв привычный образ защиты, теперь откровенно пугали. Кто за ними скрывается? поджидай моменты, чтобы коварно напасть. Это китайные проходы для самых ужасных сущностей, запертых, конечно, пока, но в любой момент эти многочисленные двери готовы были распахнуться, обнажая потустороннее нутро и являя миру иную страшную сторону реальности. Голоса за поворотом, обрадованно кинулся туда, наконец догнав Александра и Юлию, но когда выскочил из-за угла, прямиком вляпался в небольшую группу у скалиц. Ты что, паря? Зло загласил ближайший, в котором я узнал позднего гостя, Марии Степановны. Остальных видел впервые, но все были словно единоутробные братья, ускалицы с дерзко торчащими вперёд рисцами. Меня просто парализовало, до да чего же отвратительный хари. Пугающие жильцы при исподтине единомоментно замолкли, некоторое время выжидали, буравя меня красными на выкоте глазами, а когда поняли, что эксперт по трупам один тут такой красивый нарисовался, Они начали стремительно меняться. И либо это была такая странная игра света и тени, либо я банально начал сходить с ума. Кожа у всех натянулась на черепах, отчего зубной оскал стал более выражен. Верхние тройчки разрастались, словно грибы после тёплого дождичка, превращаясь в огромные клыки, из них разве что слюна не капала. Поняв, что ничего хорошего здесь в ближайшие 5 минут не засветит, круто развернулся и кинулся обратно. А свора зубастых кинулась вслед. Я нёсся по коридору на крыльях ужаса, подгоняемый злобным гиккингом. Так добыча несётся от своры волков и не ведает, успеет улизнуть от острых зубов или на этом всё и закончится. И яркое солнышко на небосклоне, и мягкая травка на лужку и много чего ещё вкусного, и интересного. В очередной раз вильнув на повороте, я со всего маха врезался в какую-то рыхлую массу. Сперва даже не сообразил, что это за преграда внезапно возникла. на пути к спасению, а потом уже и поздно было соображать. Вслед подтянулась лихая группа загончиков. На некоторое время всё смешалось в узком коридоре преиспотней: и преследователи и жертва травли, и новые участники заварушки. Когда я начал что-то соображать после безумной погони, оказалось, что стою между двумя агрессивно настроенными сторонами: ускалицы злобно клацующие зубами и огромные тучные мужики с грубыми физиономиями, ни за вова про риата. Ты чего это с Твар меня толкнул, орал из один представитель из самого передового класса общества, держа за грудки Ускалицева, а тот только яростно шипел, противно извивался, с уша подвешенными в воздухе меножками и безуспешно пытаясь высвободиться из трудовых объятий. Обстановка стремительно накалялась, грозясь вот-вот взорваться несколькими мегатоннами в тротиловом эквиваленте. Воспользовавшись временной утерей интереса к своей персоне, я бочком бочком ком спиной к стене, заскользил подальше от местных разборок. А когда тишина наконец лопнула, не пережив дикого напряжения, вопле звуки ударов, топот и рёв идущих в атаку бесстрашных пролетариев, которым, как известно, нечего терять, кроме изводящих цепей кредитов, погнали меня по коридорам в спасительную тьму. Отдышался уже в каком-то мрачном закутке, неожиданно осознавая, что полный мрак не так и плох. Во всяком случае, предоставляет надёжную защиту от всяких там непонятных сущностей, а хочешь до судебно-медицинского эксперта. А ты чего тут спрятался? Александр светил фонариком стоя рядом и недоумённо смотрел в мои округлившиеся глаза. Мы тебя заискались уже тут. Ночь постепенно начинала ежедневную трансформацию в раннее утро, но спать совершенно не хотелось. Видимо, сказывалось бодрящее воздействие лёгкой пробежки по коридорам. Слабо тлевшие по тёмным углам уголки глаз неведомых существ потихоньку гасли, шорохи и скрежет зубовный умолкали. Наверное, чертовщина, что творилась здесь ночью на пролёт, тоже начинало укладываться спать. Шансону умолк даже по самому поротым очагам веселья, и участники ночных караоке сопели расквашенными носами, во сне возвращаясь в тюремный строй, где провели молодость, обрели зрелость, а некоторые даже встретили старость. Наше расследование ничем криминальную науку не обогатило, причина укусов не приоткрыла своей тайны покровы. Самоубийство таковым и оставалось. На досье местного уголовному розыску, безуспешно борющемуся за 100-процентную раскрываемость убийств и тяжких телесных со смертельным исходом. Уже хотелось поскорее вырваться на свободу, и вернуться в милые стены ротного бюро, и только-то оставалось и смотреть второй труп, и молиться, чтобы наше неусыпное бдение не сподвигло ещё кого почувствовать освежающий напор присуймого телом воздуха. Заглянем в подвал. Совсем не кстати проявила инициативу Александр. Давай, легкомысленно согласилась Юлия, а моё мнение никто спрашивать не стал, хотя ей был резко против ознакомительных экскурсий по подземельям, сомнений в добровольности ухода погибших не оставалось. А вот что хотим найти на 2 м ниже уровня земли, чёрного сантехника, и это в кромешном мраке подвала? Ну-ну. Темневший зев входа более напоминал жадную пасть некоего монстра, готового сожрать со всеми нашими такими индивидуально неповторимыми органокомплексами. Э, а может, не пойдём? На всякий случай возвал к благоразумию в надежде, что оно возьмёт верх над чувством профессионального долга. Уже хватило ночных приключений и неповторимых впечатлений выше плоской кровли. Ожидания оказались напрасны. Александр I растворился в чернилах лестничного пролёта, ведущего прямиком вниз. Разрезая лучом карманного фонарика тьму, он спокойно спустился по ступенькам, казалось, в саму преисподнюю. Юля отправилась вслед. Я покрутил головой, никакого желания следовать за ними. Но оставаться наверху в одиночестве тоже удовольствие ниже среднего, памятуя шаставших где-то рядом банди у скалиц. Оставалось только надеяться на народную мудрость, что мол на людях и смерть красна. И обречённо пошагал за следственной оперативной группой. Когда наконец вышли в промозглое утро, один труп уже увезла победившая в противостоянии команда гробовщиков. Всегда казалось странным, что вездесущий татализатор и обходит стороной нешуточный накал состязаний за место под солнцем между похоронными бюро могло получиться интересно. Александр, твоя окончательная версия произошедшего прервала мои размышления, Юлия. Наркотики, подпольный алкоголь, кражи, малины с блэкджеками и шлюхами. В общем, криминальный рай, но не всем он по душе, как оказалось. Обычные люди стараются максимально дистанцироваться от такого счастья. Тоже не заметил радости на лицах местных жителей. Подключился и я к разговору, внутренне содрогаясь от не самых приятных воспоминаниях, а не урочным забеге. Что могло подтолкнуть к самоубийству, есть мысли? продолжила расспрашивать следователь. Скорее всего, личные проблемы, может, долги, может, безответная любовь, а может просто накатило. Невыносимая тяжесть бытия. с таким-то постоянным шансоном от соседей выдвинул я свою версию. Ну а что, тоже вариант. Легко согласился опер. Каждый раз, когда я вуслышу, жить не хочется. Нет, чтобы какие-нибудь взвейтесь кострами слушали. Таких синих ночей, как здесь, я более нигде не видела. Они их не слушают, они в них живут. Страшная сказка, ставшая былью. Только вот чудеса продолжились и поминание сегодняшней странной ночи. Похорончики, как оказалось, по ошибке увезли совсем не тот труп. С передонова Яна продолжала сиротливо лежать в своём розовом халатике, а наши не состоявшиеся свидетели с соседней квартиры исчезли вместе с прокурорским экспертом-криминалистом, ответственным от руководства и дежурным УАЗиком. Последнее оказалось принеприятнейшим сюрпризом. Только несколько чёрных воронков продолжали настойчиво бдить свою печальную добычу. В общем, неожиданно вся запланированная работа сошла на ноль. В самом деле, не осматривать же пановый старый труп. Пока Юля поносимой рации ругалась с дежуркой, мы быстро перетёрли с операм итоги предварительного осмотра первого трупа, время и причину смерти. Окончательный вердикт вынесу после гистологии. Закончил я доклад. Давай, только не тяни, нам по-быстрому отказать и больше не заморачиваться этим гадюшником. Отчего не разгоните эту комарелью? Явно же преступность сразу снизится в районе, поинтересовался я. А куда её разгонишь? в свою очередь поинтересовался опер. Милиция же не социальная служба, расселением ещё заниматься. Ну а как же профилактика преступлений? Какая к чёрту профилактика? Сотрудников не хватает. Работа адова, так ещё и бумажной волокитой завалили по самое не хочу. Начальников всё больше, оперов всё меньше. Сплошные контролёры. Живую работу убили на корню. тучи с небосклонной щезлиеви в перед самым рассветом печаль древних звёзд и полноликую луну. И в их призрачном свете, окружавшей общагу дома, уже не казались стаи волков, загнавшей травоядную жертву, скорее единый организм, этокий симбиоз, где каждый элемент получает свою выгоду от общности, порой, конечно, очень сомнительную. Наконец появился дежурный УАЗик, помогая светом фар небесной серебристой страннице бороться с окружа придутренней мутью. Ну что, неофит, как прошло дежурство? Экспертная группа Карифеев в полном составе не без иронии наблюдала, как безнадёжно тонут в ворохе бумаг на столе. Ничего. Я запнулся, когда стоит ли рассказывать о бодром забеге по тёмным коридорам общаги. И интересного с самоубийства Как так самоубийство и ничего интересного, а причина, толкнувшая человека перешагнуть тонкую грань между жизнью и смертью. Я ж не психолог, чтобы ещё и в душевных терзаниях разбираться. Вскрытие показало, смерть наступила в результате высотной травмы. Может, ей жизнь в преиспотне показалась отвратительной, что, впрочем, и не удивительно. Перспектив никаких, только перманентный ужас бытия. Мои экзаменаторы переглянулись. Самаэль, твой подопечный, научился ли турно излагать свои убогие мысли. Их загнал перманентный ужас. Поэт Жозеф ущипнул мочку уха, наверное, пытаясь почувствовать себя живым. Прозаик возразил Разен. Преиспотня это рабочий общага на границе с частным сектором, неожиданно заинтересовался сам Самыч. Там за дежурство по очереди сразу два парашютиста нарисовались из соседних квартир, а идиот из похоронного с места происшествия в спешке увезли не тот труп, да его осмотра. Хм, прииспутня, значит, сам Самыч задумчиво посмотрел в окно. Продолжает свою кровавую жатву. Так вы про неё слышали? Отрываясь от экспертизы, спросил я. Конечно. Каждый сутёт там бывал. И ни раз. Наша своеобразная Мекка. Дай посмотрю, что ты там в экспертизе написал. Я протянул свежеотпечатанные листы. Самсамыч по диагонали пробежался по тексту. "Укусы говоришь? Идентифицировал?" "Нет, методики такой нету. Загадка." Ха, никакой загадки. Мне оставалось только непонимающе уставиться на своего наставника. Тебе год рождения и место жительства, кстати, бывшие, назвать кусавшего. Неужели так далеко шагнула наука судебной медицины? Моему удивлению не было границ. Сам самый ще легко выдержал драматизм театральной паузы до пяти звёздочек премиального конька. Это она сама себя кусала. Как-то сама. С чего вы так решили? Эх, морячок, морячок, да всё тут просто. Согласно твоему же описанию, рана они состоят из двух частей, каждая из которых имеет вид дуговидных линий, выпуклые части которых расположены противоположно друг от друга, и на одной из них есть характерная небольшая перемычка, как раз в том месте, где у падший отсутствует четвёртый зуб справа на нижней челюсти. Э-э Так вы и причину можете так же легко назвать. Я всегда подозревал, что само жжение и пронзающий интеллектом пространство и время, но чтобы вот так мельком глянув экспертизу всё понять и постичь, ты наверное уже слышал от ментов, что эксцессы с образованием массы трупов при испотне творятся не перманентно, а с некой периодичностью. Я кивнул головой. Также присутствующие на лекции Жозеф и Разен отставили недопитые стаканы и с неподдельным интересом внимали нагорной проповеди самсамыча. Уважаемые коллеги из правоохранительных органов, особенно те, у кого количество и размер звёзд на погонах не доставляют радости, но вполне обоснованно коррелируется с умственными способностями, привычно комментируют так: вроде бы всё ничего и тихо и мирно, а потом как ю Шарахнет, шарахнет. Орфография и пунктуация оригинала заменены более парламентарными выражениями. Так вот, я лично предпочитаю называть это более научно цикличностью. Лекция от Самсамыча затянулась надолго и забило интересными сравнениями, многочисленными примерами из богатой практики, искусно расцвечиваемое незаурядным интеллектом. Тезисно получалось примерно так: любая цикличность, даже в таком, казалось бы, трудно прогнозируемом событии, как суицид, Предполагается наличие какой-то закономерности, и ни о какой тут случайности говорить не приходится. Но прозревать первопричину способны только люди, наделённые остро отточенным разумом, представляющим возможность задумываться о природе происходящих событий. Кто же утерял этот универсальный инструмент постижения мира в виду атрофии энцефалон за ненадобностью, тот обречён воспринимать происходящие вокруг события лишь как цепь случайностей. Конечно, некоторые из обделённых умственно способны зайти немного дальше прочей серой массы и подмечая кажущееся социальности явления, объяснять происходящие последствия мирозвала великой страны с уничтожением привычного уклада жизни, падением нравов, тяжёлым материальным положением большинства народонаселения и прочими факторами, про которые много увлечённо и абсолютно бесполезно могут разглагольствовать участники митингов против всего плохого и думских дебатов за всё хорошее. Отчасти, конечно, они правы, и те и другие, но только отчасти. Потому что данная аксиома никак не объясняет чёткую периодичность рассматриваемых событий, и подозревая наличие за ширмой реальности некого принципа ужасающего в своей неотвратимости, они поглубиво прикрываются универсальной заплаткой случайностью течения обстоятельств. Так что же обнаруживает острый петливый ум, срывая покровы грубой материальности. Обстановка в многоквартирном лабиринте, конечно, удручающая. Негатив, тоска, муки страданий, безысходность, и это отличная почва для культивирования сущностей, питающихся выбросами биоэнергетических полей. А их этих сущностей привеликое множество и многообразие. Так сказать, на любой самый изысканный вкус. Однако среднему статистическому обывателю позволено зреть лишь бесконечные сериалы Санты Барбары и про прочих богатых, которые тоже плачут, футбол, хоккей, магазинные полки общества ненасытного потребления. И вправду кто же позволит постичь ужасающую бездну, что ждёт за призрачным пологом привычного мирка? Ведь потребитель может лишиться хорошего аппетита и о, ужас отказаться от очередного приобретения авто в новейшем кузове или темпаче задумать совечным. А там за гранью материальности есть те, кто неплохо так питается человеческими эмоциями, некие псевдорастения, вольготно разрастающиеся на бескрайних человеческих биоэнергетических полях. Но чтобы они эффективно плодоносили, поля надо обнаудобрять. И тут в ход идёт весь арсенал агронома, способствующий более интенсивному выбросу эмоций. А суициды издержки массового промышленного производства. Человек всего лишь некая корова, помещённая в соответствующие условия для производства рекордных надоев. Все эти уголовники, и пьяницы, хулиганы и наркоманы, бытовое хамство и насилие, как физическое, так и ментальное, несправедливость, опять же, не забудем вампиров и их же с ними, лишь декорация для стимулирования производства нужного продукта. Как любил говаривать один революционный поэт, ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Правда, в нашем случае это отнять не звёзды, а нечто диаметрально противоположное, но тоже кому-то очень даже нужно. На этой части лекции мне не нароком подумалось, а сколько же это я выдал на гора молока, пока драпал сверкая пятками от зубастеньких ускалиц. Лекция тем временем продолжалась. Само собой возникают вопросы. Если есть растение, что так заботливо культивируется, то кто же за этим всем стоит? Кто конечный потребитель? Кто тот садовник, что втихую стрижёт рекордный урожай? И ответ очевиден. Садовник так просто не появляется на сцене. Он скрыт, а искать его стоит в самой гуще выращиваемых растений или или где-то неподалёку. В подвале, что ли, от неприятного воспоминания о безрезультатном блуждании в чернильной темноте подвала меня всего передёрнуло. Да какой там клешему подвал? Там только пьяный негр-сантехник обитает, и когда напьётся, опьян он постоянно колотит газовым ключом по трубам. Я помолчал, вспоминая мерный пугающий стук каменного сердца, растекающийся по мрачному зданию общаги. Неприятненько. В общем, как-то метко выразился. Герметичный ужас окружающего безысходного бытия вначале высосал без остатка эмоциональную составляющую погибших, и те, чтобы почувствовать себя живыми, кусали сами себя, а затем, окончательно осознав отсутствие светлого будущего, шагали в окно издержки интенсивного культивирования растений. Эксперты молча выпили за упокой митущихся душ. А есть всё-таки способ как-то проверить существование всех этих ужасов, так сказать, ощутить на себе присутствие этих растений, а может даже увидеть их. С упорством, неожиданным для моего положения бестолкового ученика, попытался докопаться до сути я. Да, средства такие известны. Одно из них легко достижимое и даже очень распространённое, ничуть не смутившись упорством собеседника, ответил сам Самыч. Только вот большой радости их лицезрение никому не доставляло. А средство это самое, что не наесть простое. Длительное систематическое злоупотребление алкогольными напитками. Только граждане, встающие на этот неоднозначный путь, делают всё неосознанно, и поверь мне на слово, весьма неосмотрительно. Мотивация банальна попытка уйти от психологических проблем интенсивной дойки. Но раз отвернувшись от реального мира, который удерживает нас повседневными заботами и развлечениями, можно навсегда оказаться повёрнутым к чему-то кардинально иному. Разрыв сотни связующих с этим миром пут этокий защитный кокон, оберегающий непосвящённых глупцов от чужды реальности. Ты предстанешь один на один предпугающей своей непостижимостью и по-настоящему страшной гранью иного мира, и желательно быть к этому готовым заранее. Выступление Самсамоча постепенно приобретало всё более зловещий уклон, случайно поскользнувшись на котором можно было улететь чёрт знает в какие инфернальные тартары. Однако и в этой пугающей новой реальности присутствовала некая завораживающая красота. Возможно, окружающий мир, открывая иные грани, приобретал страшную, но законченную гармонию. Человек, старательный и планомерный, стакан за стаканом, разрушающий условный кокон, становится восприимчив к дотоле неведомым силам. И вот тогда при условии, что эти счастливчики находятся под медицинским наблюдением, в историях болезни появляются записи о слышимых пациентам гал всах, посещающих видения, то бишь галлюцинациях. И зачастую эти гости носят отнюдь не фревольный, увеселительный характер. Только подумай, от чего стараются спастись, когда поборов естественный страх высоты, легко выбрасы[]тся закон многоэтажных домов или обливаясь слезами, лезут в петлю, оставив лишь непонятные каракули на стенах своих запертых изнутри квартир. Вот уж никогда бы не подумал, что запоенные пьяницы расширяют своё сознание. По-моему, если у них что-то и расширяется, так это печень. Или эти явления тоже как-то связаны. Ошеломлённый услышанной жутью, тихо пробормотал я. Ну что ж, очень интересное дельное наблюдение. Морфологические изменения в органах могут быть связаны с функциональными и в том числе психосоматическими изменениями. Достоверно окончательно функции печени нам во многом неизвестны. Увеличение её в размерах указывает на что называется количественные изменения, о чём нас учит диалектика. Количественные изменения при достижении определённых пределов переходят в качественные, не так ли? Ну да. Далее развивается жировой гепатоз: сначала мелко, потом крупноочаговый, затем тотальный. А как это отражается визуально? Печень меняет цвет с тёмно-красного на светло-жёлтый. Ответил на необычный экзамен я. Никаких аналогий "путливый мозг не порождает", не унимался мудрый наставник. "Пожалуй, рождает". просветление вот именно и сопоставляя данные о намнезе с результатами аутопсии можно удостовериться, что у всех, у кого развивался тотальный жировой гипотоз, был нехилый такой опыт различных психических аномалий. Как вам, мой юный друг, такая закономерность? Прямо хоть пить совсем бросай, обескураженно, никому не обращаясь, прошептал я. А вот этого делать не надо. И вообще тебе не стоит сильно переживать во всяком случае, когда ты находишься в этом здании. А когда нахожусь вне стен, решил на всякий случай уточнить свою безопасную локацию. Все вопросы по безопасности к Пестову. Он у нас в одном лице. На этой жизнеутверждающей ноте лекция закончилась. Жозеф с Разеном, допив остатки пива, церемониально раскланялись и вместе с Самсамычем покинули кабинет. Я же остался пребывать в непонятках, что из поведанного учителями правда, то лишь истина, а что лишь банальная травля байк полупьяными карифеями для развесестых ушей неопытного суд э.